Первое. Человек, ослепивший сам себя. Древние утверждали, что эгоист – это человек, лишивший себя зрения, сам себя ослепивший предвзятым сознанием своей особенности и исключительности, неистовым стремлением возвыситься над другими. Мы не станем строить предположений в отношении Берии на этот счет. Не склонны высказывать и догадки о том, что он думал, на что рассчитывал. К нему, как к никому другому, подходит народное изречение, что чужая душа потемки. Свои сокровенные замыслы он мало кого посвящал, а в тайнике души никого не допускал. Впрочем, не только душа Лаврентия Павловича, не только его преступные деяния были сокрыты густыми сумерками общественного неведения. Сам он как бы находился постоянно в непроглядном мраке. И все же смысл преступлений, а также признаний бериевских соратников, позволяют сказать, что основным двигателем, толкавшим Берию на путь беззакония, был эгоизм, возведенный в высшую степень. Для того, чтобы удовлетворить полностью болезненное самолюбие, сверхмерные амбиции и прихоти, Берия с первых дней своей политической общественной карьеры поставил в высокую цель – добиться большой должности огромной власти. Это его ослепило, лишило чувства реальности. Однако предоставим слово тем, кто знал Берию близко. Сделаем лишь поправку на то, что развязало языки и прибавило смелости бериевским опричникам, в ходе следствия и на суде, отнюдь не желание выяснить истину, а в большей мере стремление снять по возможности часть вины с себя. Из показаний Кабулова на суде. Берия – карьерист, авантюрист и бонапартист. Все это после смерти Сталина выявилось гораздо реще, чем раньше. Я объяснял эти черты характеризующая Берию тем, что после смерти Сталина честолюбие Берии получило более сильное развитие. В это время он уже перестал говорить «мы» и все чаще употреблял «я». Я назвал его Бонапартом. Я излагаю свое мнение. Это действительно заговорщик. Он присвоил себе партийный стаж. Он не состоял в партии с 1917 года. Материалами следствия установлено, что Берия сообщал ложные сведения о своем партийном стаже. В ряде анкет он указывал, что является членом Коммунистической партии с марта 1917 года. Однако каких-либо основательных доказательств привести не мог. Так, во время одного из допросов сообщил, что в указанное время Решил стать членом партии вместе с группой своих соучеников по Бакинскому техническому училищу. Тогда-то, по словам Берии они и записались в партию большевиков. Запись якобы произвел учащийся техникума Цуринов-Аванесов, связанный с кем-то из районного комитета партии. «Но с кем именно, — говорил Берия, — не знаю». Каких-то документов, подтверждающих факт приема в большевистскую партию в марте 1917 года, он предъявить не мог, утверждая, что никаких удостоверений не выдавали. Вместе с тем член КПСС Чикрыжев, учившийся с берии в Бакинском техническом училище, сказал, что Берия в 1917 году в партии не состоял. Это, конечно, не очень убедительное доказательство, но оно дополняется другим более весомым. К делу приобщена фотокопия характеристики, выданная в свое время по просьбе Жиберии неким Вирапом, впоследствии расстрелян за контрреволюционно-троцкистскую деятельность. В характеристике, датированной ноябрем 1920 года, указывалось могу что Берия находится в партии с декабря 1919 года и был в ячейке техников. Здесь и далее все цитаты приводятся по материалам «Дело по обвинению Берии». Еще не зная всех документов дела, я сказал, что он далек от коммунистической партии и что он фактически не был коммунистом. Если даже взять только тома дело о разврате Берии, то становится стыдно за себя. Это грязно, подло. Морально-политическое разложение Берии привело его к логическому концу. Ясно, что Берия пришел к этому еще в молодом возрасте. Гоглидзе и Меркулов старше меня и по возрасту, и по работе с Берией. Они лучше его знают, но я, будучи еще мальчишкой, видел, что Берия не имел коммунистической скромности. А вот что рассказывал о Берии Деканозов. Я знаком с Берией с 1921 года, то есть на протяжении 32 лет. Будучи студентом, я был направлен на временную работу в азербайджанскую ЧК, где председателем являлся Багиров, а его заместителем Берия. Временно я работал помощником уполномоченного по экономическим делам. Как-то раз я докладывал дело, Берия заметил меня и назначил на должность секретаря секретно-политического отдела, начальником которого был Берия. В период моей работы в Баку Берия относился ко мне очень хорошо. В 1922 году Берия был переведен в Тбилиси, Забрал меня с собой И назначил на ту же должность В грузинскую чека. Во время работы в Баку Берия дружил с лицами Впоследствии разоблаченными Как враги народа В частности Он приблизил к себе Некоего Голикова Бывшего Деникинского разведчика Я думаю, что Голиков Не без помощи Берии Проник в органы ЧК Берия дружил с Морозовым начальником секретного отдела азербайджанской чеК. впоследствии Морозов был изобличен и осужден за фальсификацию следственных материалов, по которым один рабочий был безосновательно обвинен в террористическом акте и расстрелян. Сейчас я об этом говорю остро, а раньше подобные действия Берия подозрительными мне не казались. Берри относился ко мне хорошо, что притупляло мою бдительность. Берия проявил себя во всем как карьерист, властный и злобный человек. Он устранил всех председателей ЧК, возводил интриги против них. По всему его поведению видно было, что он любыми способами добивался власти. В 1931 году Берия был утвержден секретарем ЦК Компартии Грузии. Вместе с ним в ЦК перешла целая группа работников из чекистских органов. Я стал секретарем по транспорту, а в дальнейшем занимал другие должности, был членом бюро ЦК Компартии Грузии. Берия продолжал относиться ко мне хорошо, но не делился со мной своими мыслями и планами. Наиболее близкими к нему были Арутюнов и Багиров. Когда Берий стал первым секретарем ЦК Компартии Грузии, то все, кто хорошо его знал, были буквально ошеломлены его назначением на эту должность. Он не заслужил этой должности, так как работал не по партийному, что подтверждено террором, проводившимся им в Грузии в период 1937-1938 годов. В то время я не работал в чекистских органах а был наркомом пищевой промышленности грузии одновременно являлся членом бюро ЦК компартии грузии Аресты производились по единоличным указаниям Берии На бюро обсуждались аресты лишь членов бюро да и то после того как они уже были арестованы. Берия не признавал коллектива и все вопросы связанные с арестами решал только сам, а не под воздействием, Кабулова, Меркулова и Гоглидзе, как он пытался утверждать наследствие. Он рвался к деспотической диктаторской власти, используя для этого все средства. Берия использовал в своих карьеристских целях хорошее отношение к нему Серго Орджоникидзе. Сначала он похвалялся дружбой с Орджоникидзе, а затем начал мстить ему и репрессировать родственников Орджоникидзе. Особого внимания откровенничал на допросе, подтверждая этот вывод, уже упомянутый Кабулов, заслуживает вероломство и мстительность, проявленные Берии в отношении некоторых неугодных ему лиц. Берия был всегда властолюбивым и стремившимся к диктаторству, вторил Кабулову другой их соучастник Мичурин рабер Это ярко проявлялось во время пребывания его в Азербайджане и в Грузии. Берия убирал неугодных ему людей, делая это под видом их разоблачения как врагов народа. Как мне теперь стало понятным, делая свою карьеру сначала по линии органов ВЧК ОГПУ НКВД, а затем по линии партийного руководства в Грузии и в Закавказе, Берия сумел весьма быстро реализовать свои цели и стать на положение вождя грузинского народа. Еще один арестованный по делу Берии Цанава показал, Берия был жестоким, деспотичным, властным человеком. Он ради достижения своих целей мог жестоко расправляться с теми, кто стоял на его пути. Берия в 1937-1938 годах расстрелял всех, кто работал его заместителями в грузинской ЧК и закавказской ЧК, и многих, кто были его начальниками. Обвиняемый Меркулов, знавший Берию на протяжении многих лет и, выражаясь языком известного литературного героя, особо приближенный к императору, заявил, «Характеризуя Берию в прошлом, можно сказать, что это был человек с крутым и властным характером, добивавшийся власти, расчищая себе дорогу от соперников». Ослепленный собственной значимостью и жаждой персонального возвеличения, Берия по признанию одного из своих подручных Савицкого с целью раздутия своего авторитета и при увеличении своих мнимых заслуг перед партией государством в строительстве Грузии, распространял слухи об опасности, которой он подвергался ежедневно и ежечасно со стороны врагов советской власти. С этой целью он через Гаглидзе и Кабулова, а также лично давал указание добывать у арестованных по подозрению в принадлежности их к право троцкистскому и националистическому подполью показания о покушениях на него. Добытые следователями показания о террористической деятельности против Берии, уточнял Савицкий, всячески поощрялись. В конце концов, все следователи, ориентируясь на ложную установку и настоятельные указания хозяина, принялись рьяно выколачивать подобные сведения увязывая любой случай террористического акта с угрозой для жизни Берии. И, наконец, определенный интерес представляет оценка преступных действий самого Берии, словно прозревшего в ходе следствия и суда. «Самым тяжким позором для меня, как гражданина, члена партии и одного из руководителей, клеймил покаянно он себя». Является мое бытовое разложение, безобразная и неразборчивая связь с женщинами. Трудно представить все это. Пал я мерзко и низко. Я настолько падший человек, что вам трудно теперь мне верить, а мне что-либо опровергать. Пытаясь сыграть на эротизме своего поведения, Берия, возможно, определяет истинную причину самоослепления, похотливость, он имел близкую связь более чем с двумястами женщинами. Однако не исключено, что это своеобразный маневр, чтобы отвлечь следствие и суд хотя бы частично от своей главной вины преступного преследования и уничтожения честных людей. Кстати, по этому поводу Уберии тоже имеются личные признания. Так на допросе 19 октября 1953 года он показал. «Я признаю, что это были грубейшие извращения закона, что при таких многочисленных указаниях об арестах могли подвергаться репрессиям лица невиновные, оклеветанные в результате незаконных методов следствия».